Глава тридцать Овечка в волчьей шкуре. «Девочки были в кондитерской вместе с мисс Пэриш, продолжил мистер Грейс. «Но, разумеется, вряд ли мы сможем в ближайшее время получить ее показания». Он вздохнул. «Я все еще думаю, что она может быть невинной жертвой. Я пытался убедить ее, когда мы встретились, но она не слушала меня». Сердце Тристы встревоженно трепыхнулось. Что он имел в виду, говоря, что в ближайшее время не сможет получить ее показания? Пожалуйста. Пусть она заупрямится или будет без сознания, только жива. Она настолько верила, что если идет снег, значит Вайолетт жива, а теперь ее охватила дрожь сомнения. Но все твердят, что дети уехали, заметила девушка у Жаровни, яростно растирая руки над угасающими углями в желтой машине. Потрясенная Трис узнала Дот из коттеджа. Дот с яичными скорлупками. «Да, уехали», — мистер Грейс задумчиво подкинул в огонь еще пару веток. Нас уверяли в этом снова и снова, одними и теми же словами. В свете костра его лицо казалось более узким и озабоченным, сплошные острые углы. «В этом месте есть что-то странное, вы не заметили?» «Да, кругом лежит снег, в сентябре». Третьим человеком у Жаровни был мужчина средних лет, которого триста раньше не видела. У него тряслись руки, а густые брови и усы делали его похожим на полковника. Вы это имеете в виду? — Нет, — ответил мистер Грейс. — Хотя могу предположить, что снег — это тоже их проделки. — Нет, снег идет по всему Элчестеру. Но здесь, именно здесь такое ощущение, — он умолк. «От здешних людей у меня пальцы покалывает», — пробормотала Дот. «Хорошо сказано, Дот». Портной улыбнулся ей, словно добрый дядюшка. «Мы все чувствуем себя не в своей тарелке по одной причине. В старых доках есть запредельники, готов поспорить, и наверняка за последний час мы общались с кем-то из них». «Ну ладно. Если вы считаете, что рассказы о желтой машине — это чепуха, тогда что...» Усатый мужчина резко умолк, увидев, что мистер Грейс предупреждающе поднял руку. Чарльз, ровно произнес портной, кажется, у нас гости. Триста застыла, готовая схватить пен за руку и бежать. Однако вскоре она поняла, что взгляд мистера Грейса направлен в другую сторону. Он всматривался в две фигуры, не твердый, но решительной походкой, направлявшейся по улице в сторону огня. Оба незнакомца были одеты в странные серо-коричневые плащи, а под ними триста заметила сливового цвета подол и коричневые ленты подвязки. Это была пара запредельников, которую они видели на причале. — Можно к вам присоединиться? — спросила женщина, входя в ореол света, отбрасываемый жаровней. — Ваш огонь светит так призывно? — Ее влажный взгляд неодобрительно метнулся в сторону желтого света газовых ламп. Сутулившаяся троица обменялась быстрыми взглядами, и мистер Грейс поспешил навстречу новоприбывшим. «Конечно! Давайте, я поищу, куда присесть!» Он зашел за угол и вернулся с пары ящиков, предложив их гостям вместо стульев. Триста поежилась, вспомнив, как он изображал радушного хозяина, когда она пришла к нему в магазин. В ней росло напряжение. Это было все равно, что наблюдать за зловещей сценой в пьесе, отчаянно желая выкрикнуть предупреждение, но пока она не знала, кого хочет предупредить. Чарльз, мужчина, похожий на полковника, передал фляжку с бренди по кругу, всем, кроме Дот, которую это, похоже, несколько разочаровало. Все говорили о том, до чего плохая погода. «Что выгнало вас на улицу во время снегопада?» После паузы поинтересовался мистер Грейс. «Мы только что прибыли в город», — безмятежно ответил мужчина-запредельник. «Ждем, когда нам покажут наш новый дом. Снег нас не беспокоит». «Правда?» — улыбка мистера Грейса была совершенно очаровательна. «Добро пожаловать в Уэлчестер. Вы с женой путешествуете одни?» «Нет», — ответила женщина в сливовом платье, — «у нас много...» Она примолкла и обменялась взглядами со своим компаньоном. «Друзей», — наконец, — проговорила она. «Много друзей». При этих словах Дот бросила на своих друзей встревоженный взгляд. Чарльз замер, закручивая крышку фляжки. «Ну что ж, по крайней мере, вы в этих теплых пальто одеты для такой погоды более чем уместно», — заметил мистер Грейс. Устричные глаза запредельников беспокойно заблестели в свете костра. «Вы их заметили?» — спросил мужчина-запредельник. Кажется, фраза мистера Грейса неприятно удивила его. «Да, эти пальто — удобная вещь». Он наклонился вперед, и в его влажном взгляде появилось подозрение. «А что заставило вас троих выйти на улицу в эту суровую ночь без таких пальто?» Мистер Грейс поколебался секунду, словно выбирая карту во время игры в ВИСТ. «Мы ищем детей. Двух девочек». Они сели в желтую машину, сразу же заявила женщина-запредельница, не ожидая, пока он договорит. «И уехали», — добавил ее спутник. Повисла длинная неловкая пауза. «Сейчас вы даже не видите собственный город, да?» Наконец произнес мужчина-запредельник. «Это была правда». Пухлые снежинки скрывали все за пределами двадцати ярдов. Он подтолкнул ветку поглубже в огонь, потревожив угли. Они затрещали и рассыпали искры вокруг себя в паническом танце. У снега есть тысячи-тысячи пальцев. Представьте, как они разрывают ваш город на мелкие кусочки. И представьте, что волею судьбы осталась только эта улочка. Одна в темноте... Он улыбнулся, словно одарил кого-то комплиментом. «В старые добрые времена люди рассказывали истории, — заметила его спутница, — у огня, чтобы отогнать мрак. Но мрак всегда находит себе путь, верно? Во всяком случае, в тех историях, которые стоит слушать. В настоящих сказках. Каждый может принести к этому огню свою историю, — продолжил мужчина. Я слышу их шепот. Чарльз... Прочистил горло, вероятно, в попытке снять напряжение. Я никогда не был хорошим рассказчиком, даже если это всего лишь анекдоты в моем клубе. «Каждый может рассказать свою собственную историю, если других не знает», — сказал мужчина-запредельник. Его липкий взгляд скользнул по лицу Дот. «Какова твоя история, лисичка?» Дот нервно сглотнула и вымученно усмехнулась. «Я...» «О, вы не станете слушать обо мне». «Почему же?» — настаивал мужчина в подвязках. «Я хочу узнать вашу историю. Расскажите». При этих словах на его лице отразились нетерпение и голод. Жадность прорвалась сквозь фальшивый, человекоподобный фасад, словно клыки сквозь шелк. И в этот миг напряжение лопнуло, словно перетянутая скрипичная струна — С расширенными от страха глазами Дот отпрянула от незнакомца в подвязках, а Чарльз шагнул вперед в угрожающей позе. Оба запредельника неестественно вскочили на ноги, словно марионетки на веревках. Одновременно послышался слабый звон, будто меч вынимают из ножен. Но из-под пальто мистер Грейс достал не меч, а длинные, зловещие, почерневшие от времени ножницы — Желудок Тристы сжался в комок, когда она узнала ножницы из лавки портного. Приведя ножниц, оба запредельника отпрыгнули на шаг и сдав кошачий вой. Мужчина выбросил перед собой руку, словно разбрасывая семена, и снежинки вокруг него закружились с новой силой, засыпая лица людей. Его спутница беззвучно завыла, отчего у Тристы заколола и запульсировала в ушах. Чарльз схватился за голову и упал на колени. Одной ладонью прикрыв глаза, мистер Грей скинулся вперед, цепляясь железными остриями в лицо мужчины-запредельника. Тот пригнулся и отступил, но уперся спиной в стену. Портной снова набросился на него и упер ножницы ему в грудь. Пленник дико вскрикнул и замер у стены дрожа. «Скажите своей подруге, чтобы она перестала петь!» — потребовал мистер Грейс. «Немедленно!» Повисла короткая пауза. Потом женщина-запредельница закрыла рот, и жуткий, безмолвный вой прекратился. Она трепетала, словно флаг на ветру. Ее взгляд был сосредоточен на черном металле ножниц. Снег падал на ее щеки и не таял. Чарльз продолжал стоять на коленях, растирая уши носовым платком — «Ваша очередь рассказывать истории. Я, полагаю, продолжил мистер Грейс, взирая на своего пленника без капли сочувствия. Для начала. Сколько ваших друзей сегодня в доках?» Мужчина открыл был рот, но из него вырвалось лишь испуганное бульканье. «Два раза по два десятка», — ответила его спутница. «Для чего нужны эти пальто?» — спросил портной. «Нам всем велели их надеть», — женщина-запредельница была словно загипнотизирована ножницами. Они туманят глаза и разум, позволяют их носителю оставаться незамеченным. А этот дом, куда вас должны доставить, где он? Мы не знаем. Слабый тычок ножницами проделал в пальто ее спутника две прорехи с той же легкостью, что иголка в паутине. Мужчина взвизгнул от боли и ужаса, «Мы не знаем», — испуганно повторила женщина, так яростно ломая пальцы, что казалось, они того и гляди треснут. «Нам сказали, что надо подождать, пока... пока готовят убежище, но это все, что мы знаем, это все». Мистер Грейс поразмышлял секунду, потом тихо вздохнул. «Я вам верю», — просто сказал он. А потом изо всех сил воткнул ножницы в грудь мужчине притаившаяся в дверной нише триста, с трудом дышала, чувствуя, будто из нее выкачали весь воздух. Рядом пен издала придушенный вскрик, потом зажала рот обеими руками. Крови не было. Мужчина-запредельник раскололся, словно облако на фоне луны. Из него полился свет, влажный свет, и он кричал, вытекая. Его рот широко раскрылся, и из него спиралями потянулись призрачные ленты, рассказывая разные истории. По мере того, как они отрывались от мужчины и таили, он уменьшался, конвульсивно подергиваясь. Вскоре не осталось ничего, кроме серо-коричневого пальто, осевшего на камне. Женщина-запредельница снова издала беззвучный вопль и яростно прыгнула на Чарльза. От неожиданности он упал на жаровню, Его пальто загорелось, и он беспомощно захлопал руками под весом женщины. Но тут мистер Грейс воткнул ножницы ей в спину. Вырвался язык серебристого пламени, последний беззвучный вопль сотряс землю, и она тоже исчезла. Чарльз опрокинул жаровню. Дот спешно помогла ему сбить искры с одежды. В своем укрытии Триста сжала плечи Пен. Та все еще прижимала ладони к рту и задыхалась от шока. «Мы можем убежать, но тогда он точно нас услышит и сможет проследить за нами. Я не хочу сражаться с вами, мистер Грейс, но если придется, я сделаю это. Я не позволю вам причинить боль пен». Портной слегка нахмурился, потом повернулся спиной к теням запредельников и поспешил к Чарльзу. Озабоченно осмотрев его ранение, он ласково произнес «Чарльз, дружище». Тебе нужен доктор. Дот, проводишь его? Не думаю, что бедняга может идти самостоятельно. А как же вы?» На лице Дот отразилось беспокойство. Мистер Грейс наклонился и поднял пальто запредельника. Оно трепетало и подрагивало в его руках, словно плененная птица. «Только что в Элчестер прибыли сорок с лишним запредельников», — мрачно ответил он. «И они явно обустраивают опорный пункт в этом городе». Я должен выяснить, где он находится, Дот. Если мы не найдем его и не уничтожим, кто знает, сколько еще тварей появится здесь на следующей неделе или неделей позже. Что вы собираетесь делать? Дот помогла Чарльзу встать на ноги. На ее лице были написаны беспокойство и восхищение. На секунду разум Триста затуманился, и она увидела весь мир и мистера Грейса глазами Дот. В следующий миг Триста... 300 рывком вернулась в свое тело. Мистер Грейс медленно натягивал пальто. Несколько раз оно меняло цвет на более темный, потом успокоилось. Время от времени по нему пробегали спазмы, и местами оно начало напоминать протертый бархат. «Ты слышала слова этой нечисти, Дот? Здесь скоро появятся проводники, которые будут сопровождать запредельников в убежище». Будем надеяться, они не знают новоприбывших в лицо и просто будут искать незнакомцев в волшебных пальто, отводящих глаз».